Понятие стиха происходит от корня слова «борьба». Но поэт в своем другом обличии еще непременно разделяет воюющих. Он примиритель, как велос из издревле. Почему так? Бородатый смущенно растопырил пальцы, выдавая этим жестом, что он из метилена и делосец улыбнулся. «Тогда слушай ты, Таис» ибо это поможет тебе понять многое. После воцарения мужских богов, пришедших с севера вместе с ахейцами, донайцами и эолийцами, племенами покорившими пелазгов, народ моря, пятнадцать веков назад беспокойный и самоуверенный мужской дух заменил порядок и мир, свойственный женскому владычеству. Герои-воины заменили великолепных владычиц,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 На тысячи будущих лет Элада останется прекрасной грезой для всех чего-нибудь стоящих людей, невзирая на все наши недостатки и ошибки. Мы пришли. Делосец остановился и обернулся к Тайс. Гетера замерла. Философ ободряюще улыбнулся и взял ее за руку, что-то шепнув поэту. Тот исчез в боковом проходе, а философ провел тайс в очень высокое, круглое помещение, освещенное дымящими факелами ароматического дерева. Он взмахнул рукой, и тотчас загрохотали невидимые барабаны. Они били громко, ускоряя темп, вскоре грохочущие каскады звуков, обрушиваясь на Таис, заставили ее вздрагивать всем телом, увлекая ее ритмом и мощью. Философ наклонился к Афиненке и, повысив голос, приказал «Сними с себя все! Сандалии тоже!» Таис повиновалась, не раздумывая. Делосец одобрительно погладил ее по волосам, велел вынуть... Гребень и снять ленты. В тебе видна кровь великой богини. Стань в центре круга. Таис стал в центре, все еще вздрагивая от грохота, аделовский мудрец исчез. Внезапно, как будто из стен, вышли девять женщин с венками из красных цветов на распущенных волосах, ноги, как Таис, не египтянки, но и не эллинки, неизвестного Таис народа. Одна из них, старшая возрастом, крепкая, широкогрудая, с целой шапкой мелко вьющихся волос, с темно-бронзовой кожей подбежала к Таису, остальные построились кольцом вокруг. «Делай, как мы», — приказала старшая на хорошем греческом, взяв Афининку за руку. Женщины пошли цепочкой, высоко приподнимая колени и держа друг друга за распущенные волосы. Темп, ускоряясь, перешел в бег. Разъединившись, они закружились волчком, стробилосом. Замерли. Потом, извиваясь в их дибме, диком танце троянской богини неистово завращали бедрами снова понеслись запрокидывая головы и простирая руки словно готовы были обнять всю айкумену грохот барабанов превратился в сплошной рев танцовщицы выделывали замысловатые движения изредка хрипло выкрикивая что то пересохшими ртами одна за другой женщины падали на пол и откатывались к стене из-под ног танцующих. Таис, отдавшая себя всю дикому ритуалу, не заметила, что осталась вдвоем со старшей танцовщицей. Восемь других валялись на полу в изнеможении. Старшая продолжала плясать, залитая потом, с удивлением глядя на Таис, не отстававшую от нее и лишь пламеневшую жарким румянцем. Неожиданно танцовщица остановилась, высоко подняв руки. Музыка, если можно было назвать ею этот неимоверный грохот, так же внезапно смолкла. Старшая низко поклонилась Таис и издала резкий вопль. Лежавшие на полу танцовщицы разом поднялись, а Финенка осталась одна, все еще трепеща от возбуждения. — Откуда-то сверху раздался голос Делосского философа. «Очнись! Иди направо!» Тайс заметила узкой, как щель, выход из круглого зала и пошла туда, чуть пошатываясь, как в тумане. Позади с тяжелым лязгом захлопнулась дверь, и стало совершенно темно. Тайс! Вытянула руки, сделала несколько осторожных шагов. Вдруг на нее сверху обрушилась масса соленой воды, пахнувшей морем. Ошеломленная Афиненко отступила, но вспомнила про закрытую позади дверь и снова пошла. Проход поворачивал под прямым углом раз, другой. После второго поворота едва заметный свет мелькнул в углу. Мокрая с головы до ног, еще не остывшая, тая с чувством облегчения устремилась была вперед и остановилась, окаменев от страха. Она очутилась в высоком, без крыши, зале, колодцем, поднимавшемся в звездное ночное небо. Всю площадь пола занимал бассейн с водой. Только там, где стояла Таис, была неширокая насыпь из настоящей морской гальки, наклонно уходившая в воду. Волна тихо плескалась на гальке. Откуда-то дул ветер, крутил, пытался загасить пламя единственного факела, бросавшего красные блики на черноту воды. Зубы Таис стукнули несколько раз, она зябко передернула плечами, стараясь унять дрожь, но гнетущее чувство страха непонятного и неосознанного не проходило. Не бойся, дочь моя. Я с тобою, Делосский философ, показался на противоположной стороне бассейна и медленно стал обходить его по обложенному гранитом краю. По ритуалу Надо еще приковать к скале, и чтобы морское чудовище пожрало тебя. Однако ты уже подверглась куда более страшному испытанию в лабиринте, и мы решили отменить первую ступень. Здесь я рассыплю уголь трех священных деревьев — дуба, орешника и ивы. Они употребляются для погребального костра и знаменуют власть, мудрость и очарование. На углях, как на ложе мертвых, ты будешь ночевать. Возьми. Философ взял из ниши в стене охапку черной овечьей шерсти и подал Таис. Ты проведешь здесь в одиночестве, лежаничком ничком, ночь. До первых признаков рассвета. Начнет светать, идя обратно в галерею, повернешься налево на мерцание светильника и войдешь в темную пещеру, где проведешь день. Когда услышишь звон, иди снова на гальку до следующего рассвета. На этот раз лежи на спине, созерцай неба и повторяй, Древний гимн, Гея. Так будет еще две ночи. Я приду за тобой. Придется поститься. Вода для питья в пещере, в амфоре уложа. Хайре. Тайс. Дрожа в ознобе, расстелила часть шерсти на гальку и, не сразу устроившись на этом необычном ложе, постаралась накрыть себя сверху. Чуть слышный плеск волны нагонял сон. Она очнулась от холода, чувствуя боль от впившихся в тело галик. Пахло и черная вода в бассейне казалась нечистой, волосы пришли в беспорядок и слиплись от соленого душа. Таис подняла голову и увидела, что небо утратило бархатную черноту и начинает сереть. Вспомнив приказ де Лосса, она собрала шерсть в кучу, тщательно растерла занемевшее тело и пошла в подземелье. Она испытывала голод, рот ее пересох, ей казалось, что она очень грязная. Таис недоумевала, неужели в этих столь простых неудобствах и состоит испытание посвящения. Посвящение во что? Внезапно Афиненко припомнила, что философ ничего не сказал ей об этом, и она ничего не спросила, проникшись детским доверием к удивительному старику. Раз он считает необходимым посвятить ее, значит, так нужно. Но неудобства ночи, после которой ничего не произошло, настроили ее скептически — Она просто спала, правда, спала на скверном ложе в мрачном нелепом колодце. Зачем? Что изменилось у ней? К своему удивлению, Афиненка нашла в подземелье чашу для умывания и все необходимое для туалета. Умывшись, с трудом расчесав свои густые волосы, таясь напилась и, несмотря на голод, почувствовала себя гораздо лучше. Светильник догорел и погас. Наступила полнейшая темнота. Тая с ощупью добралась до ложа, покрытого мягкой тканью, и долго лежала в глубокой задумчивости, пока сон не овладел ею. Проснувшись от звенящего медного удара, она направилась к бассейну, расстелила шерсть поудобнее и улеглась на скрипящей гальке, обратив взгляд в ярко яркозвездное небо. Выспавшись еще днем, она лежала без сна всю ночь, не отрывая глаз от звезд. Странное чувство взлета незаметно пришло к ней. Сама земля вместе с ней устремилась к небу, готовому принять ее в свои объятия. Радуйся, матерь богов, о женам многозвездного неба. Пришли ей на память По-новому понятые слова древнего гимна. Таис, казалось, что она слилась со щедрой широкой геей, ждущей соединения с черной, сверкающей звездами бесконечностью. Великая тайна мира вот-вот должна была открыться ей. Таис раскинула руки, все тело ее напряглось, стон мучительного нетерпения сорвался с губ а черная покрывало ночи по-прежнему висела над ней, неизмеримой бездной, загадочное мерцание светил не приближалось. Резкая спада ее порыва не огорчил, а оскорбил финенку Она увидела себя со стороны, жалкую маленькую, обнаженную на дне колодца, в безысходном круге высоких и гладких каменных стен. Ее мнимое слияние с геей, Было дерзким светотатством, непостижимое осталось прежним, будущее не сулило великого и светлого. Таис захотелось вскочить и убежать прочь, как самозванки, вторгшиеся в запретное и, наконец, понявшие свое ничтожество. Что-то, может быть, воля де лосца еще удерживала ее на месте. Постепенно Таис подчинилась покою звездной ночи и ощущение уверенности в себе заменило прежнее смятение. Однако, когда она пришла в пещеру, чтобы забыться тревожным сном, беспокойство вернулось, усиленное голодом и непониманием, зачем ее заставляют проделывать все это. Третья ночь, наедине со звездами на берегу символического моря, началась по-иному. После двух дней в темноте звезды виделись особенно яркими. Одна из них приковала внимание Таис. Острый луч ее через глаза проник в сердце, разлился по телу голубым огнем колдовской силы. Устремив свой взгляд на звезду, сосредоточившись, она вспомнила волшебные возгласы ритуальных танцев, что помогают собирать воедино силы и чувства, и стала повторять «Гея Таис! Гея Таис! Гея Таис!» Беспорядочный поток мыслей замедлился, почва под Таис покачнулась, и ее понесло неощутимо плавно, подобно кораблю в ночном море. Наконец-то Таис поняла цель и смысл своего испытания. Конечно, там, на островах внутреннего моря, человек, оставленный наедине с морем в ночной тиши, легче проникался первобытным слиянием с природными силами геи, растворяя себя в вечном плеске волн. Жалкая символика не позволила ей быстро настроить себя на глубокое чувство, войти в поток времени, подобно Ахиллою Аргеродинесу, катящему серебряные волны из неизвестности будущего во мрак подземелий прошлого. Если стремления с самого начала были искренне и сильны, то сосредоточие и подъем духа могли достигаться и среди этой почти театральной декорации. Протекла будто совсем короткая ночь, и разноцветие звезд стало холодеть серебря с признаком близкого рассвета. Повинуясь внезапному желанию, та встала и, потянувшись, всем телом бросилась в глубину черной воды. Удивительным теплом обдала ее. Вода, прежде казавшаяся ей застойной и нечистой, спорила свежестью с морской. Едва ощутимое течение ласковой рукой гладило, успокаивало раздраженную кожу. Таис перевернулась на спину и опять устремила взор в небо. Рассвет катился из восточной пустыни, а Таис не знала, следует ли ей снова удаляться во тьму пещеры или ожидать знака здесь. Ее недоумение прервалось знакомым медным ударом. На галечной насыпи появился старый философ. Иди ко мне, дочь. Пора приступать к обряду. Почти одновременно с его словами буйная заря ясного дня взвелась в высоту сумрачного неба, отразилась от гладкой стены колодца, и Таяс увидела себя в кристально-прозрачной воде бассейна из полированного темного гранита. Перевернувшись, она быстро доплыла до галечной насыпи. Ослепленная после долгого пребывания в пещере и сумраке ночей, она вышла из воды и прикрыла с мокрыми вьющимися прядями волос. За спиной де появился бородатый поэт с каким-то черным камнем в руке. «Ты должна быть символически поражена громовым ударом и очищена им. Он ударит тебя камнем, упавшим с неба. Откинь назад волосы склони голову тайс безропотно повиновалась так возросло ее доверие к старому философу удара не последовало с шумным вздохом поэт отступил прикрывая лицо свободной рукой что с тобой митилянец повысил голос старик не могу отец Столь прекрасно это создание творческих сил геи. Взгляни на ее совершенство. Я подумал, что оставлю рубец, и рука моя опустилась. Понимаю твои чувства, но обряд следует выполнить. Догадайся, где рубец, менее всего будет заметен. Видя нерешительность поэта, Делосец взял камень сам. «Заложи руки за голову», — отрывисто приказал он Тайес, и нанес резкий удар острой гранью камня по внутренней стороне руки, выше подмышек. Тайес слегка вскрикнула, потекла кровь. Жрец собрал немного крови и размешал в воде бассейна. Забинтовав руку Афиненки полотняной лентой, он удовлетворенно сказал. «Видишь, про этот трубец будет знать только она, да еще мы двое». Поэт со склоненной головой тая с чашу козьего молока с медом, напитка, которым вспоила Зевса в пещере Крита божественная коза. Амальтея. Тайс осторожно выпила ее до дна и почувствовала, как отступил голод. «Этот напиток означает возрождение к жизни», — сказал философ. Поэт надел на голову Тайс венок из сильно пахнувших белых цветов с печью лепестками и поднес светло-синюю столу, по подолу которой вместо обычной бахромы бежал узор из крючковатых крестов, показавшиеся Афиненке зловещим. Делосский философ, как всегда, угадал ее мысли. Это знак огненного колеса, пришедший к нам из Индии. Видишь, концы крестов отогнуты против осолонь, против вращения солнца. Колесо может катиться лишь по солонни, по вращению солнца, и знаменует добро и благосклонность. Но если ты увидишь похожие колеса-кресты с концами загнутыми по салонь, так что колесо катится лишь против вращения солнца, знай, что имеешь дело с людьми, избравшими путь зла и несчастья. Как танец черного колдовства, который танцует ночью против салонь, вокруг того, чему хотят повредить, спросила Таис, и Делосец кивнул утвердительно. «Вот три цвета трехликой богини-музы», — сказал поэт, обвязывая с поясом из продольно-полосатой белой-сине-красной ткани. Он отдал Афиненке низкий египетский поклон, коснувшись ладонью своего правого колена, и безмолвно вышел.